История шестая. Мама не слушается. Как-то раз Еня с Елей играли в лесу. Выпал первый пушистый снег. Они весело протаптывали дорожки в снегу, делая волшебный лабиринт. И вот в самый разгар веселой игры мама позвала их обедать. «Сейчас придем!» — весело крикнул Еня. Но через минуту он уже и забыл, что нужно куда-то идти. Вдруг еле споткнулась о корягу, спрятавшуюся под снегом. «Коряга недобрая», — заметила еля, потирая лапку. На еленом языке это значило «плохая». «Дети, все остывает», — позвала второй раз мама, выглянув в окошко. «Идем, идем», — ответили дети. Но вместо того, чтобы пойти, продолжали бегать по лабиринту. Через десять минут мама с недружелюбным видом стояла на крыльце. — Я, кажется, позвала вас обедать, — заметила она холодным тоном. — Мне не нравится, когда приходится повторять несколько раз. Еню с Елей быстро пошли обедать. Вид у них был очень послушный. Вечером мама попросила Еню и Елю собрать игрушки. Но Ени было влечено новой книжкой. Никак не мог оторваться от чтения. «Да, да, сейчас уберу», — несколько раз отвечал Ене, продолжая читать. А Еля продолжал играть в мячик, не обращая никакого внимания на мамину просьбу. Прошло пять минут, потом еще пять, мама попросила еще два раза. Когда через полчаса ени дочитал, игрушки были все еще не убраны. В это время пришел с работы папа. Мама старалась всегда навести порядок к его приходу. Он возвращался уставший. Мама заботилась, чтобы ему было приятно войти в дом. Она встречала его улыбкой, чистотой и чем-нибудь вкусным. Войдя в гостиную, мама тяжело вздохнула, увидев, что Еня только начинает убирать игрушки. После ужина Еня съели и попросили маму, приготовить им какао». «Да, да, сейчас сделаю», — ответила мама. Енотики подождали пять минут, потом еще пять минут, потом попросили еще пару раз. «Мам, сделай нам какао. Пожалуйста», — подошел к маме ене. «Мы уже давно просим». «Да, да, сейчас сделаю», — с готовностью ответила мама. И села пить чай. «Мама, ты что?» — удивился Еня. «Мы же просим сделать какао». «А, да, сейчас сделаю», задумчиво сказала мама. Но не сдвинулась с места. На кухню вбежала Еля. «Мама, достань мне, пожалуйста, мячик из-под кровати», — попросила она. «Да, конечно, сейчас достану». Мама встала и налила себе еще чашечку чая. Затем села и снова стала пить чай. «Я прошу достать мне мячик!» недовольно заметила Еля. «А где наше какао?» «Да, да, сейчас!» вежливо улыбнулась мама. «Мама, пожалуйста, стань прежней!» воскликнул Еня. «Нам так не нравится!» «Понимаю!» вздохнула мама. «А вы знаете, почему я испортилась?» «Я догадалась!» — воскликнула Еля. «Ты от нас заразилась!» «Да, мы сейчас пойдем и быстро все уберем», — серьезно сказал Еня. И дети побежали убирать игрушки. Мама встала и сделала им какао. После этого случая маме уже не приходилось просить Еню и Елю сделать что-то по несколько раз.